Моцли энергично потер лоб и провозгласил «Ты ешь, поэтому тебя едят», — изрек он «Это общеизвестно, но как именно тебя должны съесть? В какую ловушку тебя поймают? Как схватят и хм, лишат подвижности? Как приготовят, поджарят тебя, заморозят или подадут при комнатной температуре? «Очевидно, это зависит от вкусов того, кто захотел тобой полакомиться». «А как он поймает тебя? Прыгнет ли сверху на спину? Вырыт ли ям на твоем пути? Или запутает в паутину? А может, вызовет на поединок или сразу вонзит когти?» «Это тоже зависит от природы твоего пожирателя, от его формы и строения». А природа эта всецело определяется особенностями твоей природы, которая тоже обладает свободой воли и поэтому абсолютно непредсказуема. А теперь ближе к делу. Когти, ямы и паутина ведут к цели кратчайшим путем, но они не очень эффективны против существа, наделенного памятью. Добыча, подобная вам, Кармати, во второй раз в ту же ловушку не попадется. Прямолинейность, однако, не в духе природы. «Было сказано, что природа питает особое пристрастие к иллюзиям, которыми вымощена дорога и к рождению, и к смерти. Но эту теорему я доказывать не стану. Приняв ее на веру, мы автоматически получаем следствие. Чтобы поймать такое сложное существо, как вы, Кармоди, ваш хищник должен предпринимать сложные маневры. У этой проблемы есть и другая сторона». Ваш пожиратель вовсе не обязан есть только вас. Безусловно, для него вы единственный и неповторимый, но он, обладая свободой воли, как и вы, вовсе не связан строгой логикой в своей поедательной функции. Амбарная мышь может воображать, что сова на стропилах сотворена специально, чтобы охотиться на мышей, но мы-то знаем, что у сов разнообразный интерес». Так обстоят дела со всеми хищниками, в том числе и с вашим. Отсюда мы делаем важный вывод. Все хищники из-за наличия свободы воли функционально несовершенны». «Никогда не думал об этом», — признался Кармоди. «Это может мне помочь?» «Едва ли. Но знать об этом надо. На практике вам никогда не удастся использовать несовершенство вашего хищника». Вы даже вряд ли узнаете, в чем они заключаются. В данной ситуации вы — это амбарная мышь. Заслышав свист крыльев, вы можете нырнуть в норку, но никогда не сумеете понять всю природу, таланты и недостатки совы». «Замечательно!» — язвительно сказал Кармоди. «Я потерпел поражение, еще не стартовав». Или, пользуясь вашей терминологией, я уже съеден, хотя меня пока даже на вилку не насадили. Терпение, терпение, остановил его приз. Пока все не так плохо. А как плохо? Может ли кто-нибудь из вас сказать мне хоть что-то полезное? Это мы и стараемся сделать, сказал Моцли. Тогда скажите хотя бы на что похож мой хищник? Моцли покачал головой. «Это совершенно невозможно. Не думайте живы, что каждая жертва знает, на что похож ее хищник. Если бы она знала, то стала бы бессмертной». «А это против правил», — вставил приз. «Ну, хоть идею какую-нибудь подайте», — взмолился Кармоди. «Всегда ли мой хищник маскируется под космический корабль?» «Конечно нет», — сказал Моцли. «С вашей точки зрения у него нет постоянной формы». «Слыхали ли вы когда-нибудь...» Как мышь прыгает в пасть к змее, а муха летит на язык лягушки, а олененок бежит в лапы к тигру. Вот в чем сущность пожирания. Вы должны задаться вопросом, куда эти обманутые жертвы идут, по их мнению, и что, по их мнению, находится перед ними. И, конечно, вы должны спросить себя, что на самом деле было перед вашими глазами» когда вы разговаривали с тремя пальцами вашего хищника и следовали за ним прямо в его пасть. «Они были похожи на людей», — сказал Кармоди. «А на что похож мой хищник, я не знаю». «Не вижу, как помочь вам в этом», — сказал Моцли. «Информацию о хищниках собирать нелегко. Они очень индивидуальны. Их маскировка и ловушки — Основанный на ваших воспоминаниях, мечтах и фантазиях, ваших надеждах и желаниях. Хищник берет ваши сокровенные пьесы и разыгрывает их для вас. Вы это уже видели. Чтобы узнать вашего хищника, вы должны узнать самого себя, но легче понять Вселенную, чем себя. «Что же мне делать?» – спросил Кармоди. «Учитесь», – сказал Моцли. «Будьте всегда на стороже, передвигайтесь как можно быстрее, не доверяйте ничему и никому, и не думайте об отдыхе, пока не попадете домой». «Домой», — повторил Кармоди, — «да, в безопасности вы будете только на собственной планете. Хищник не может войти в вашу берлогу, там вас будет поджидать множество заурядных опасностей, но уж по крайней мере не это». «А... домой». «Вы сумеете меня отослать?» — спросил Кармоди. «Вы сказали, что работаете над машиной». «Я ее уже сделал», — сказал Моцли. «Но вы должны помнить о ее ограничениях, которые обусловлены моими собственными. Моя машина может доставить вас туда, куда земля ушла к настоящему времени. Но это все, что она может». «Но это все, что мне требуется!» — воскликнул Кармоди. «Нет, не все. Куда?» «Только первая из координат планеты. Первая из трех «К». Вам предстоит еще определить второе «К» — когда. И третье. Какая из земель ваша?» «Мой совет. Соблюдайте эту последовательность. Как говорится, сначала время, потом подробности. Но уйти отсюда вам следует немедленно. Ваш хищник, чей аппетит вы дурацки раздразнили, «Может возвратиться в любой момент». «И я не уверен, что на этот раз мне удастся так удачно вытащить вас из его пасти». «А как вам это удалось?» — полюбопытствовал Кармоди. «Я быстренько сформировал приманку», — ответил Моцли. «Создал вашу копию, но больше размером и слегка аппетитнее». «Хищник бросил вас и устремился за ней, истекая слюной». Но во второй раз мы его так не обманем.